Глава пятнадцатая На следующее утро, еще не открыв глаза, я почувствовала, что вернулась в свою жизнь с Патриком. Свет здесь ярче, белье пахнет по-другому, шум улицы иной, чем в квартире в Морихил, где я живу с Дэном. «Доброе утро», — сказала я, открывая глаза и перекатываясь на бок лицом к мужу. Его лицо сияло в солнечных лучах, Он похож на ангела, — подумала я, а в следующее мгновение спохватилась. Он и есть ангел. На этот раз сон, или что это было, отличался от прежних. Более туманный, не такой физически ощутимый. Все еще невероятно реальный, но словно в млечном тумане, как бывает, когда летишь на самолете сквозь гряду облаков. Впервые я задумалась. Может быть, Я попала на небо. Но тут же прогнала эту мысль, ведь она означала бы, что и Ханна мертва, а Ханна не могла умереть, потому что и не жила. Разве что она и есть та девочка, которую я видела за окном свадебного ателье. Но тогда я и правда окончательно схожу с ума. Ресницы Патрика дрогнули. Он медленно открыл глаза, поморгал от тусклого света, потом сфокусировал взгляд на мне. Этели», — пробормотал он, наклоняясь, чтобы нежно поцеловать меня в губы. «Как голова сегодня?» «Голова?» «Вчера у тебя была мигрень», — он вопросительно изогнул бровь. «В том-то и проблема. Я заглядываю в этот мир урывками и многое пропускаю. Все равно, что пытаться следить за сюжетом фильма по разрозненным кадром. Но хотя сама я этого не помню, Очевидно, я каким-то образом постоянно присутствую в этом мире. Здесь идет своя жизнь, и я в ней участвую. Это очевидно, раз меня тут знают и помнят. Это очень странно и очень-очень грустно. «Хорошо», — сказала я. Голова прошла. Патрик улыбнулся мне, потом глянул на часы. «Все, быстро встаем. У Хана сегодня концерт». Он снова поцеловал меня и выбрался из постели. Я осмотрела, как он натягивает пижамные штаны поверх трусов и сверху белую футболку. «Кто печет Ханни оладушки на удачу? Ты или я?» С минуту я молчала. На меня потоком обрушилась информация. Каким-то образом я знала, что речь идет о фортепианном концерте, что Ханна обожает свою учительницу, Мисс Кей, и ей страшно нравится та соната Бетховена, которую она приготовила для выступления. Когда на меня разом нахлынуло все, что я знаю, я только и смогла пробормотать неразборчивое «М, -м, м ладно давай я, а ты пока одевайся». Патрик вышел из спальни, не дожидаясь моего ответа. Я услышала, как он достает сковородку из кухонного шкафчика. Я тоже встала и заглянула в шкаф-купе. Особо не удивилась, увидев перед собой смесь тех вещей, которые я носила в реальной жизни, и других, которые никогда прежде не попадались мне на глаза. Ведь это логично, правда? В альтернативной реальности я могла встретить часть тех же вещей в магазине и купить их, поскольку я — это я, и вкусы у меня те же. Но в самом ли деле я все та же? Смерть Патрика сильно меня изменила. В мире снов я, наверное, счастливая, беззаботная молодая женщина. Я ничего не боюсь, я понятия не имею, как в одно мгновение жизнь может измениться до неузнаваемости. Надеюсь, что так. Здесь я такая, какой была до гибели Патрика, пока мир не рухнул. И я с грустью подумала о той части меня, которая умерла 18 сентября 2002 года вместе с Патриком. Мое внимание привлекло одно платье, и я вытащила его. длинное почти до щиколотки, шелковистые, ярко-зеленые завитки на темно-лиловом фоне. Я смотрела на него и улыбалась. «Чудесное платье, но в реальной жизни я бы его не купила, потому что Дэн обозвал бы его «Хиппятиной». Да ну его этого Дэна!» Я торопливо надела платье, сандалии на ремешках и пошла в ванную умыться и подкраситься. хана уже сидела за кухонным столом, в синем платье в полосочку и в черных туфлях с ремешком на низком каблуке. Она обернулась ко мне широкой улыбкой. «Доброе утро!» — сказала она, добавил на языке жестов. «Голова прошла?» «Да», — жестом правой руки ответила я и энергично кивнула. «Спасибо». Она снова улыбнулась, и Патрик подмигнул мне и подошел к столу с тарелкой полной оладий. «Черника и арахисовая паста, чудачки мои», сказал он и сбросил два оладушка мне на тарелку, остальные хане. Мы обе скорчили ему рожи. Хана принялась уминать свой завтрак. Я, тщательно следя за каждым своим жестом, Сказал ей, ты сегодня очень красивая. Она улыбнулась и знаками ответила мне «спасибо». Улыбнулась еще шире, закивала. Я повторила ее знаки, потому что Эндрю объяснил мне, когда в ответ на «спасибо» говоришь «спасибо», оно означает также «пожалуйста, на здоровье». Обернувшись, я увидела, что Патрик вернулся к плите и оттуда внимательно за нами наблюдает. «Люблю тебя», — одними губами сказал он мне. Сердце сдавило такая боль, что на несколько мгновений я перестала дышать. «Ну что?» — заговорила я, оборачиваясь к Ханне, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Готова к концерту?» «Мама!» — вслух возмутилась она. «Я же целый месяц репетировала, дня не пропускала». «Это да. Откуда мне было известно, что она играет хорошо, по-настоящему, и относится к этому очень серьезно?» Вдруг я вспомнила, что она учится музыке с трех лет, что я отвела ее на первый урок через полгода после того, как ей поставили протез, потому что хотела, чтобы девочка научилась воспринимать музыку, и поначалу пришлось спорить из-за этого с Патриком, который не хотел принимать такие решения за ребенка. Пусть сама выберет, чем хочет заниматься. И это напомнило мне, как в прошлом, в реальном нашем прошлом. До смерти Патрика мы порой спорили, громко, до изнеможения. Иногда из-за каких-то серьезных вещей, где поселимся, с кем проведем выходные, а порой из-за совершенной глупости, мелочи, типа кто закрыл банку с майонезом. И я не боялась спорить с ним. Знала, что он никогда меня не бросит. Любовь была нашей страховкой, и я ни на миг в ней не сомневалась. Так почему же теперь я боюсь спорить с Дэном? Да и по правде говоря, не рискую спорить ни с кем другим. За последние десять лет я превратилась в разумную, приятную женщину с ровным характером. Или просто стала трусихой. Боюсь потерять близких и отказываюсь от самой себя, лишь бы избежать конфликта. «Алло! Земля вызывает маму!» Опомнившись, я вернулась в разговор с Ханной. Смущенно улыбнулась ей. «Прости, лапонька». Она скорчила мне рожу и знаками ответила. «Опять ты ведешь себя странно». Патрик сел за стол, И когда я доела, взял мою руку в свою и положил себе на колени. И не отпускал, пока не расправился со своей порцией оладий. Я крепко сжимала его руку, надеясь, что он понимает без слов. Эти минуты, пока мы втроем сидим за столом, лучшие в моей жизни. Если бы они длились вечно. «Одевайся, папа!» — жестами потребовала Ханна, вскакивая из-за стола. «Мы опаздываем!» «Убери со стола, дружок!» — ответил он. «Сейчас переоденусь». Ханна кивнула и метнулась с тарелками к раковине, а Патрик поманил меня с собой. Я сидела на краю постели и смотрела, как он снимает с себя футболку и пижамные штаны. Желание вновь вспыхнуло во мне, но я одернула себя. Времени мало скоро выезжать. И все же я так его хочу, так сильно тоскую. Я смотрю, как он натягивает брюки-хаки, достает из шкафа белую льняную рубашку, застегивает на груди. «Потрясно выглядишь», — бормочу я. Он улыбнулся. «То же самое я хотела сказать тебе. С каждым годом ты становишься все краше». Я фыркнула. «С чего бы? Разве что с толстею и морщин прибавляется». Он сделал страшные глаза. «Во-первых, это неправда. А во-вторых, стареть хорошо — это свойство живых». «Точно», — пробормотала я. «Как глупо и даже стыдно» горевать о морщинах, о знаках прожитой, а не утраченной жизни. «Прости, Патрик», — шепнул я. Мы сели в такси, и я постаралась запомнить адрес, который Патрик дал шоферу. Бликер-стрит, 321. Надо будет найти этот дом в реальном мире. Чем чаще я попадала в сны, тем отчаяннее искала в них связь с реальностью. Видела же я ту девочку, похожую на Ханну, за окном свадебного салона. И порез на пальце у меня остался. И Роберту, правда, предложили работу в Калифорнии, значит, между двумя мирами есть точки соприкосновения. Музыкальная студия располагалась на втором этаже. Паркетный пол, балочный потолок, рояль и три десятка разномастных стульев напротив него. На пороге Ханна торопливо обняла нас обоих, и сердце мое снова оборвалось. И ринулась к двум девочкам, о чем-то увлеченно беседующим. Одна приветствовала ее взмахом руки, другая широкой улыбкой. «Что это за место?» — шепнула я Патрику. Тот с удивлением покосился на меня, и все вокруг чуть поблекло. Так что я поспешно изобразила улыбку, дожидаясь, пока мозг загрузит все подробности, которые опять-таки оказались мне незнакомы. Теперь я знала, что эта студия принадлежит Долорес Кей, и Хана здесь часто бывает. В смысле, я хотела сказать «замечательное место», — исправилась я, и картинку вновь навели на резкость. Патрик кивнул. Мисс Кей все прекрасно обустроила. Разговор наш прервало появление крошечной, похожей на эльфы-женщины, лет шестидесяти с небольшим, в черном цельнокроенном платье с короткими черными с проседью волосами. Она энергично ударила по клавишам, взяла несколько аккордов, и в студии наступила полная тишина. «Добро пожаловать, родители и друзья!» прощебетала она жизнерадостным сопранно с отчетливым британским акцентом. Если кто меня еще не знает, я Долорес Скей, и сейчас начнется наш ежегодный летний концерт. Рассаживайтесь, прошу вас, и мы приступаем». Она двинулась к той группе девочек, в которой находилась и Ханна, а мы с Патриком устроились во втором ряду. «Займи для моей мамы», — кивнул он на стул рядом со мной, глянул на часы. «Должна вот-вот прийти». «Мама придет», — улыбнулась я. Я не рассчитывала встретиться в мире снов с кем-то из реальности. Если я увижу здесь Джоан, моя фантазия хотя бы отчасти превратится в настоящую жизнь. Сама удивилась тому, как обнадежила меня эта мысль. «Конечно», — сказал Патрик, и словно по сигналу дверь в конце комнаты отворилась, и вошла Джоан. «Вот она уже идет к нам, а я только и могу, что беспомощно таращиться». «Что с ней сталось?» — шепнула я. Но Джоан уже подошла вплотную, и Патрик вместо ответа снова тревожно глянул на меня. Впрочем, я уже знала. Знала, прежде чем вырвался этот вопрос. Рак груди, вторая стадия, обнаружен два с половиной месяца назад, после того, как я погнала свекровь на маммографию. Я провела большим пальцем по заживающему шраму на мизинце и подумала с тревогой. Если в этом мире Джоанн больна, не значит ли это, что и в реальном мире у нее рак? Ее прекрасные серебряные волосы пропали поднебрежно повязанным красным шарфом проступает лысый череп. Сильно выпирают скулы, вся Найд схудавшая, слабая. — Привет, парочка! — она лучисто улыбнулась нам, клюнул меня в щеку, поцеловала Патрика в лоб и, к моему удивлению, размотала шарф, обнажив совершенно безволосую голову. — Ужас, как тут жарко! — воскликнула она, вытаскивая из сумки номер Нью-Йоркера и обмахиваясь им словно веером. — Знаешь что? Одно в этой истории с раком хорошо. Летом так приятно, когда ветерок обдувает голый череп. Подмигнув мне, она добавила. Мы ж оптимисты. Я продолжала таращиться, пока Патрик не ткнул меня локтем в бок. Джоан, пробормотала я, опомнившись. Но слова не шли с языка, я просто крепко-крепко ее обняла. Сквозь мешковатую блузу прощупывалась каждая косточка. Ты как себя чувствуешь? «О, Кейт, чувствую себя очень даже хорошо», — вздохнула она. «Сегодня как раз удачный день. Химиотерапия оказалась чуточку тяжелее, чем ожидала. Но это ты и так знаешь. Я каждый раз одно и то же повторяю, как заезженная пластинка». Я глубоко вдохнула, чтобы не расплакаться. Хотелось найти слова, сказать ей, как я сочувствую, спросить, чем помочь, но тут мискей Кейт хлопнула в ладоши и пригласила к рояле ученицу. Хайра На вид ровесницы Ханны исполняла Баха, прелидию номер один, до мажор. Порой путая ноты, но верно держа ритм, а я поспешно соображала, что мне нужно сделать, как только проснусь в реальности. Неважно, что от таких мыслей студия слегка расплывается, главное — позвонить Джоан. Хайра закончила, ей похлопали, за ней выступали еще четверо. Ханна замыкала список. «Бетховен, соната номер 32 до минор, первая часть», — объявила Мискей. Это очень сложная вещь, и я испугалась за Ханну. Обычному ребенку, пусть даже одаренному, она едва ли по силам. «Патрик», — шепнул я, но он лишь ласково приложил палец к моим губам и улыбнулся. Ханна сняла наушники и положила их рядом. Начала играть, и все застыли. И я замерла, глядя, как ее пальцы уверенно и нежно летают по клавишам, исторгая прекрасную мелодию. Она играла чуть медленнее, чем другие музыканты, в чем исполнении я слушала эту сонату, но ритм держала идеально. И вскоре я поняла, что мне нравится именно такая скорость. Это ее собственная интерпретация, догадалась я. Она умышленно сдерживает темп. Какой талант! Хана закончила. В студии стояла такая тишина, словно все оцепенели. На миг я испугалась. Вдруг только я одна и поняла, как это было прекрасно но тут же зал взорвался аплодисментами, некоторые родители даже вскочили с мест, засвистели от восторга. Патрик крепко сжал мою руку. Я почувствовал на глазах слезы счастья. Когда овация смолкла, Мискей вышла в центр зала и повела рукой в сторону рояля, где все еще сидела, нахохлившись от смущения Ханна. «Это, как вы знаете, соната Бетховена», заговорила она. «Последняя его соната, написанная в 1821-м, или в 1822 году, за пять лет до смерти. Когда композитор писал ее, он был уже почти совершенно глух. Послышалось изумленное перешептывание. Я подалась вперед, ловя каждое слово учительницы. «И потому я считаю уместным сообщить», — продолжала Мискей, «что Ханна, моя лучшая ученица, тоже глухая. Внутренние протезы помогают ей общаться и различать речь, но они искажают звучание музыки, поэтому Ханна отключает их, когда садится за пианино. И так, подобно самому Бетховену, который, по словам Ханны, ее вдохновляет, она сыграла вам эту сонату, полагаясь лишь на малую долю того слуха, какой есть у каждого из вас. Зал снова взорвался изумленными возгласами и аплодисментами. А я почувствовала, как у меня даже щеки вспыхнули от гордости. «Моя дочка! Моя маленькая девочка! Такая талантливая! Такая упорная!» Но вправе я гордиться этим ребенком? Я ведь не помню, как растила ее. Я только что ее узнала. Патрик прервал мои невеселое размышления, вновь пожал мне руку. «Я хочу остаться!» — выпалила я, не подумав. Студия померкла, стала расплываться, и я тут же пожалела об этом восклицании. «Что?» — донесся издали голос Патрика. «Кейт, мы же обещали повезти маму и Хану на бранч». Точно! выкрикнула я в пустоту. Он же подумал, я хочу задержаться в студии, а не здесь, в этой жизни. Идем на бранч. И студия вновь проступила, и я обрадовалась, что сумела остаться здесь, но с грустью понимала, это ненадолго. Этот мир никогда не станет моим. Перекусив пирожками в Веселке, украинском ресторане на Второй авеню, где мы с Патриком когда-то любили позавтракать поздним утром в воскресенье, мы посадили джона в такси до вокзала, а сами пошли домой пешком. День был до странности прохладный для летней поры. Со вчерашнего дня температура упала градусов на 15. Пока мы брили по второй авеню, я припомнила, что в прогнозе погоды похолодание не предусматривалось, то есть и в этом сны расходятся с реальностью. Я вздохнула и одной рукой взяла за руку Ханну, другой Патрика. Буду наслаждаться каждым мгновением этой фантазии, пока она не рассеялась. Пока мы гуляли, я убедилась, Ханна — вполне счастливая, расположенная к миру девочка. На смеси устной речи и языка жестов она всю дорогу безумолку болтала о своих друзьях, о One Direction, о своем самом страстном желании, так и сказала, получить новый iPhone. Я видела, как Патрик, скрывая улыбку, выслушивает ее восторженный монолог о преимуществах этого гаджета, и когда мы с ним обменялись понимающими взглядами, я вновь почувствовала глубокое сожаление. Конечно, если бы я в самом деле жила этой предназначенной мне жизнью, я бы этот идеальный вечер принимала как должное, как то, что мне причитается. Но поскольку этой жизни состоялась, каждое мгновение ощущалось как чудо. Я отвела взгляд, притворяясь будто рассматриваю афишу, скрывая слезы и от мужа и от дочери. Вернувшись домой я вновь удивилась, как надолго мне удалось задержаться в этой реальности. Может быть, мне будет дарована и ночь здесь, я снова проснусь утром рядом с Патриком. Кажется, я откуда-то уже знала, что этого не будет, но все-таки тешила себя надеждой. «Уложишь Ханну?» — ласково улыбнулся мне Патрик, когда девочка вышла из ванной, окутанная облаком пара, и прошлепала к себе в комнату. Я пока вымою посуду. «Конечно», — сердце затрепетало от мысли, что я проведу несколько минут наедине с Ханной, скажу ее, как я ее люблю, пожелаю сладких снов. Я быстро прошла по коридору, постучала в ее дверь, осторожно заглянула в щелку, чтобы не застать девочку врасплох. Она успела надеть длинную розовую ночную рубашку. «Ханна!» — позвала я, и она обернулась. «Да, мама!» — улыбнулась она мне, а потом добавила на языке жестов. Зубы почистить забыла и выскочила за дверь. Я стояла в ее комнате, медленно вдыхая и выдыхая, ожидая ее возвращения. Все стены, заметила я, обклеенные постерами One Direction. Вон постер первой серии «Голодных игр», а над кроватью сикость накось были прикноплены фотографии Ханны с подругами. Там же висел листок из блокнота с надписью «Лучшие качества Ханны», исписанной розовыми или лиловыми чернилами. Подпись «Мэгги». В этом списке обнаружилось «У Ханны всегда есть время для друзей» и Ханна так смешно всхрапывает, когда хохочет. С грустной улыбкой смотрела я на этот перечень, составленный любящей подружкой. Как все-таки несправедливо, что у меня не было шанса составить подобный список самой. Но вдруг оказалось, что этот список у меня уже есть. Все написанное девчачьим почерком Мэгги, старательно выводившей сердечки над «ай» вместо точек, я и сама каким-то образом знала и любила в Хане. И все же я не имела возможности сама сделать эти открытия. Мне достались лишь готовые воспоминания, не мои. С такой утраты трудно смириться. Стряхнув печаль, я стала внимательно разглядывать стены. На них висели и карандашные рисунки. С улыбкой я отметила под каждым подпись Ханны. Отличные наброски. Чего-то только не было. Лица людей, животные, морские пейзажи, улочки. Я наклонилась поближе, чтобы разглядеть рисунок справа от кровати. На нем безошибочно можно было узнать Патрика и меня. Мы держали с обеих сторон за руки маленькую Ханну, лет девяти или десяти, и она так и светилась отчасти. Над ее головой, привязанной ниточкой к запястью, парил шарик с Микки Маусом. За спиной у нас вздымался замок Золушки, тянулась главная улица Диснейленда. Я подождала, пока нахлынет поток воспоминаний, и увидела, как мы шли к замку, ели Микки Маус во мороженое в шоколаде. Вспомнила, как Ханна стояла на палубе пиратского корабля и таращила глаза на простиравшиеся под нами декорации Лондона. Это был аттракцион, посвященный Питеру Пенну. Воспоминания были совершенно отчетливыми, но я не знала, откуда они взялись. Ханна влетела в спальню, волосы еще влажные, личико все еще розовое после душа. Обернувшись к ней, я медленно, тщательно проговорила на языке жестов. «Замечательные рисунки». И вслух все еще не оправившись от изумления. «Какая ты талантливая, Ханна!» Она смешно округлила глаза. «Опять ведешь себя странно», — ответила знаками. «Как будто в первый раз их видишь». Но я видела, как она прячет улыбку. Ей было важно услышать это от меня. «А это?» — показал я жестами, изобразив на лице вопрос и указала на портрет нашей семьи в диснейленде Лицо Ханны просветлело. «Моё любимое», — знаками ответила она. Потом вслух. «Лучший день в моей жизни. Вы с папой впервые свозили меня в Диснейленд». «О!» — пробормотала я, чувствуя, как сжимается сердце. «Хорошо бы ещё разок съездить». Ханна забралась в постель и улыбнулась мне. «Спокойной ночи, мама», — сказала она на пальцах и устало зевнула. «Спокойной ночи, Ханна», — жестами ответила я. «Я люблю тебя». И на всякий случай повторила эти слова вслух. Хотя бы за тем, чтобы услышать их самой. «Тоже тебя люблю», — ответила Ханна. Сняла наушники, положила на тумбочку у кровати и повернулась на бок, потянув одеяло до подбородка. Я сидела возле ее постели и смотрела, как она уплывает в сон. Патрик ждал меня в гостиной. «Убаюкала?» — спросил он, когда я пристроилась рядом с ним. Я кивнула. «Мы возили ее в Диснейленд. Сказала я, представляя себе этот рисунок, наши улыбающиеся лица, как Анна ухватила тот самый момент, который мне хотелось бы увидеть вживую. Снова этот удивленный взгляд. Конечно, возили. И тут я припомнила разговор, давний, мы еще только начинали встречаться. Патрик спросил, какое у меня самое счастливое воспоминание детства. И я ответила, тот день, когда родители отвезли нас со сьюзен в Диснейленд. Это было в конце 80-х. «Когда-нибудь, когда у нас будет ребенок, мы поедем с ним в Диснейленд», — пообещал мне Патрик. «Мы сделали все то, о чем говорили тогда, в самом деле», — прошептала я, и на сердце стало еще тяжелее. Он свел брови, комната чуть потускнела. «Конечно, Кейт». Под его озабоченным взглядом я снова с тревогой вспомнила о Джоан. «Патрик, а твоя мама...» — голос сорвался. «Чем помочь?» «Ты и так столько сделал моя хорошая». Она поправляется, — сказал он. На следующей неделе возьму отгул и повожу ее по врачам. Зевнул, он притянул меня к себе. Ложимся спать? мгновение я, не открывая глаз, прислушивалась к биению его сердца. «Подожди, пока не хочется», — пробормотала я. Он молча взял мою руку и провел пальцем по линии жизни на моей ладони. «Помнишь, какой сегодня день?» — прошептал он. И я увидела, как тает по краям комната как вновь опускается пленка, отделяющая сон от Яви. «Патрик!» — окликнула я, но уже не услышала собственного голоса. «В этот день, тринадцать лет назад, я сделал тебе предложение», — сказал он, но его голос утонул в накатившем гуле, с каким океан втягивает в себя отлив. «Ты сказала да», — продолжал он, — «и сделала меня самым счастливым человеком на земле». Внутри у меня словно распахнулась дверь. «Позволь мне остаться!» — крикнула я Богу, поднимая глаза к небу. «Прошу тебя!» «Что?» — донесся издали недоуменный вопрос Патрика. И он исчез. Его лицо растворилось в тумане, голос — лишь эхо в темноте. «Я люблю тебя!» — крикнула я вслед, но и мой голос канул в бездну.